Гамилькару было всего 42 года, когда он умер, и его преждевременный уход вполне мог положить конец всем его далеко идущим планам, если бы его зять Газдрубал не взял власть в свои руки и не пошел бы по следам своего предшественника. Газдрубал продолжил политику умиротворения испанских племен, стараясь воевать как можно реже. Примерно в 225 году до н.э. он основал на испанском берегу, милих в 50 от Люцента, новый город. Он стал новым Карфагеном. И ему было дано название, которое для римлян звучало как Карфахена. Этот город под названием Картохена существует и поныне, сохранив таким образом память об уничтоженном Карфагене. Другой город с тем же названием есть в Новом Свете, на берегу Карибского моря в Колумбии. Но теперь растущие владения карфагинян в Испании привлекли внимание двух греческих городов на северо-западных берегах Средиземного моря. Одним из них была Массалия, другим Сагунт. Они стояли на испанском берегу всего в 160 милях севернее Карфахены. Оба города были экономическими соперниками Карфагена и привыкли смотреть на него как на традиционного противника. Они присоединились к Риму, как только стало ясно, что Рим – самая сильная держава на Западе, и теперь сообщили новости об угрожающем продвижении карфагенян в Испании. В 226 году до н.э. в Испанию отправилась делегация римлян, и Газдрубал счел разумным пообещать, что останется на тех рубежах, где находится сейчас. Он согласился сделать реку Ибер, современную Эбру, северной границей влияния Карфагенян. Сагунт это не вполне удовлетворило, так как река Ибер впадает в Средиземное море всего в 9 милях севернее этого города. Договор означал, что Сагунт будет греческим анклавом в карфагенской державе. Тем не менее, поскольку такое соглашение удовлетворило Рим, Сагунт ничего не мог с этим поделать. В 221 году до нашей эры Газдрубал, достойный продолжатель дела Гамилькара, погиб от руки наемного убийцы. Казалось бы, план Карфагинян мог опять не осуществиться, но у власти снова оказался достойный преемник, и даже более чем достойный. Им стал сын Гамилькара Барки, Ганнибал, который к тому времени прожил в Испании 18 лет И ему исполнилось 26 лет. Гамилькар Барка мог бы считаться величайшим воином за всю историю Карфагена, если бы таковым не стал его сын, ибо Ганибал превзошел отца. Ганибал оказался величайшим полководцем из тех, что дали миру народы, происходившие из древней земли Ханаанской. Дело не только в том, что он был военным гением, но и в том, что он смог завоевать любовь своего народа. Он одевался и жил, как простой воин, был храбр в бою, хладнокровно шел на риск и терпеливо переносил все тяготы и лишения военной жизни. Он создал армию из самых различных слоев населения, которых объединяло лишь его умение вести людей за собой многие годы через трудности и победы, и никогда среди его воинов не возникало и намека на бунт против него». Может быть, самым замечательным свидетельством величия Ганнибала является тот факт, что больше всего мы знаем о нем от римлян, которых он почти уничтожил, и, несмотря на это, римские историки прославляют его. Как только в 221 году до нашей эры, после смерти Газдрубала Ганнибал взял власть в свои руки, при единодушном одобрении армии Он начал реорганизовывать ее в грандиозное боевое соединение. У него имелся отличный материал для такой работы. На испанскую пехоту можно было положиться. В его распоряжении были стропольщики из Балеарских островов, которые могли поражать цель каменной дробью и упреждать противника с большей точностью, чем лучники. У него были Нумидийские всадники из Северной Африки, бывшие в то время, возможно, самой лучшей кавалерией. Имел он и североафриканских слонов из нынешнего Марокко, но по размерам они лишь немного превосходили лошадей, а весили в три раза меньше гигантских слонов тропической Африки. За год Ганнибалу удалось установить контроль Карфагена фактически над всей испанской территорией южнее Ибера и он готовился осуществить план, который задумал Гамилькар и проводил в жизнь «Газдрубал».